Глава 8 Большая облава не нравится никому. Мне тоже, хотя объявил ее я. Во-первых, до утра не заснешь, а сейчас нет и полуночи. Во-вторых, большая облава, большой сбор. Простых констеблей собирают помощники, а лично я констебли магов. Пришлось объехать 15 адресов и 15 раз стать объектом сильного неудовольствия. Ранний вечер. Хозяин заканчивает работу или пришел с работы, ругается с супругой, воспитывает детей, пьет пиво. Тут является астролист и дает 15 минут покончить с делами, надеть форменный плащ, протереть магическую линзу и выйти из дома. Не хочется? А не платить подати, как добровольный помощник стражи, хочется? Тут же на месте аннулирую лицензию и жалуйся в главный арбитраж. К сведению, заседает раз в год. Если бы магия в городе не деградировала, я давно бы словил проклятие и ползал, хрюкал, зеленел, цвел, струился и кружил над мусорной кучей. А так, все, что слышал свой адрес, да, я эльф, у меня обостренный слух, было обычной бранью. Ничего, не переломлюсь. И наслушался я за время службы такого, этим разжиревшим обывателям не снилось». Но они пойдут со мной и будут отрабатывать подати в полном объеме. Констебли маги нужны, чтобы ходить с каждым патрулем и пресекать тараканьи бега помоечной шушеры. Эти существа имеют привычку бросаться в разные стороны и растворяться в развалинах, точно как тараканы. А маг гребет широкой сетью, если не ленится, конечно. Польза от большой облавы тоже есть. Будет поймано не меньше полусотни воришек, и по горячим следам раскрыто с десяток краж, а может, и пару убийств. Зато на утро поток жалобщиков на незаконный арест, удержание, коммерческий ущерб. Да и сама облава влетит совету в копеечку. Мне еще предстоит писать отчет, обосновывая каждый гран потраченной магии, вытрясать из пятерых глав фонды артефакты и живую силу а потом отдельно терзать зеленошкурых подземников. Рабы разбежались у них, а головная боль обеспечена мне и еще целому ряду существ. Ничего, хоть часть затрат они мне компенсируют. Или я не лим-отступник. Ладно, это завтра. А пока у меня работы не в проворот и в основном нудной, организаторской, не так я представлял себе сыск в ранней юности, начитавшись бульварных книжек о подвигах доблестных стражей. За этими мыслями я вышел на площадь в центре ничейных кварталов. Так, на первый взгляд, никому из помощников не надо отрывать голову. Загоны для сортировки готовы. Жаль, конечно, что Флес в отъезде, по делам управы. Но и без него справлюсь. Учитывая, что он вампир, и его клан также давит на парня, как мои дорогие родственники на меня, все к лучшему». В городе нет нормальной тюрьмы. Приговоры у нас — оправдание, штраф, изгнание, рабство. Да, еще казнь. Скорого суда ждут в небольшой каталашке при нашей башне. Поэтому большая облава требует особого подхода. Весь этот сброд до и после сортировки надо где-то разместить и охранять, чтобы не передрались и не разбежались». Младшие стражники уже расставили складной штакетник, и штатный заклинатель выволок из подсобки огромный, немного пыльный барабан ускоренного роста. Я незаметно поморщился. Рваный, неправильный ритм оркского заклинания всегда действовал мне на нервы. Так, горожан со штампами направо, их будет больше всего. Дикарей и прочий сброд, из тех, кто не нашел денег даже разок сходить к краеугольному камню — но не в розыске за мелкие злодейства, налево. Среди них обязательно окажутся и беглые рабы, каким-то образом избавившиеся от ошейника, причем не только гоблинские. Рабам под страхом смерти запрещено касаться краеугольника, но они все равно рискуют. Каждую неделю базарная стража оттаскивает стукнутого разряда мошенника-смельчака из диких, которых в рабство продали. Жаль их временами. Так, эти мысли не ко времени. Я сел за столик протоколиста, чтобы быть не очень заметным. И самому постараться увидеть чистокровку, если ее приведут. Чистокровку нужно поймать. В крайнем случае не поймать так, чтоб не поймали другие. Хуже всего, если ее засекут кровососы. Этого отец мне не простит. Поэтому мой стол у самого входа в загон приблудышей без печати. Так проще разглядеть каждую группу, которую приведут, и сразу отсортировать девиц, внешне подходящих под описание. Тут ведь как? Люди сами по себе существа никакие. У них нет особых примет. Полным-полно полукровок из обезмаженных эльфиек, гномок, даже орок и вампирш, которых внешнюю можно принять за человечку. Очень популярный товар в борделях почище. И среди дикарок без ошейника такие встречаются. На печать камня денег у них не хватает. Владельцы заведений за этим строго следят. Живут в городе на полулегальном положении. Ни рабыни и ни граждане. Вот среди них логичнее всего прятать беглые сокровища. Этих девиц будут держать в отдельном загоне перед тем, как отвезти в ратушу, куда на рассвете явится делегация гоблинов. Приведут двух растяб, потерявших сокровища. Они ее в лицо знают. Понятно, что до рассвета в ратуше под любым предлогом побывают самые сильные маги остальных четырех раз. Но все понимают, что определить и забрать чистокровку надо раньше, еще из загона. Вон там, у входа в кривой переулок, засели вампиры. Чуть подальше, с другой стороны, окопался боевой отряд орков. Где скрываются мои соплеменники, а также гномы, я пока не видел, но это вопрос времени. Между тем, окончательно стемнело, и на площадь, пока еще тоненьким ручейком, потек трущобный сброд, подгоняемый стражниками. Все лишние мысли прочь. Начинается работа. Перстень со звездчатым сапфиром на моей руке чуть нагрелся, когда я активировал встроенный в него родовой артефакт-определитель крови. Жаль. Вещь такая старая, что уже не работает в полную мощность, и нельзя широким лучом просканировать толпу. Но когда отсортированных девиц будут проводить мимо меня, проверить каждую по отдельности артефакт позволит Почти половина ночи прошла впустую. Загон с человекообразными девицами пополнился парой десятков ругающихся проституток, и еще несколько девиц забились в угол, откуда слышались тихие подвывания. Нормальные горожане, которым не повезло шляться по улицам сегодня ночью, тоже не выражали восторга, Но особенно забористо матерились выловленные в одном из переулков оборванцы, которых приволокли пять минут назад. Ликующие стражники пинками гнали перед собой пятерых смесков, а следом тянули слегка упирающегося и крайне раздраженного гиперфлая. Оборванцы орали на всю площадь, что это их добыча, и они имеют право на награду за поимку. Стражники только ухмылялись, провожая скотинку в соседней с девицами загон. Они и сами не дураки взять с вампиров наградные. Я мысленно махнул рукой. Сейчас не до мелких дрязг. К тому же уличные стражи имеют право на компенсацию за бессонную ночь. Оборванцы перебьются. Но в тот район, где их поймали, уже рванули сразу три команды ловцов. Прошло еще три часа. Загоны на площади заполнились больше, чем на две трети. Часть пойманного отребья уже отсортировали, Пойманных с поличным, сворованным барахлом в мешках, уже отправили в каталашку. Утром им вынесут приговор, лишат печати горожан и продадут на рудники. Я чувствовал усталость и раздражение. Чистокровкой и не пахло. С другой стороны, если бы найти ее было так просто. А вдруг ее уже поймали рыщущие по секторам поисковые отряды других кланов? Безна! Я видел кланового кровохлёба. Этот поганец Вейн уже дважды мелькнул в тенях на окраине площади, и я то и дело передергивал плечами, чувствуя его пристальный взгляд из темноты. Из переулка вывели новую партию оборванцев, и мой взгляд сразу зацепился за одну фигуру. Во-первых, женщина ростом была выше своих спутников, и хотя была облачена в обычную для трущоб грязную рванину, что-то в ее осанке и движение их показалось мне необычным. А еще взгляд. Быстрый, настороженный И в то же время не было в нем затравленности и приниженного подхалимства, как в обычной уличной подстилки А заодно не было и обречённой наглости, которой иногда бравируют такие девицы. «Эту ко мне», — негромко приказал я, покосившись на камень в артефактном перстне. «Если он загорится, придется убить вампира». «Да» совершу преступление. Что лучше, чем битва двух кланов в центре города?